Студия «Ардис» представляет. Эва Гринерс. Медовый дом княжны Полины. Читает Ася Гордеевская. Глава первая. Я вышла из магазина с пакетами. Так бывает. Вроде бы ничего не нужно, а нагрузилась. Свежую булочку, кефир, две пачки масла, творог. На выходных можно испечь что-нибудь. Леня любит королевскую ватрушку с лимоном. От этой самой королевской ватрушки мысль моя резко свернула в реальность, напоминая, что в этот момент ноги как будто бы запнулись обо что-то невидимое, и я чуть не упала, еле удержав пакеты перед собой. Наверное, я выглядела в этот момент смешно со стороны. Двое мальчишек в нескольких шагах захихикали, глядя на меня и показывая пальцами. Я улыбнулась им, а у самой слезы застлали глаза сплошной пеленой, и я перестала что-либо видеть. Так и застыла с этими пакетами на вытянутых руках, а лицо скривилось. Я сдерживалась, чтобы не заплакать. Мальчишки подлетели ко мне с двух сторон с криком «Тетенька, осторожней! Вот здесь лабочка на остановке! Садитесь!» Усадив меня, они неловко топтались рядом, не зная, что дальше делать. «Спасибо, ребята, спасибо большое. Сейчас все пройдет». Пацанята ушли, громко обсуждая происшествие, а я разжала пальцы и опустила пакеты прямо на грязный асфальт. «Кому все это нужно теперь? Очнись!» «Именно сегодня, час назад, я узнала, что у моего мужа Лени есть молодая любовница, и что он уходит от меня к ней, и что наш сын Егор его от души поздравил с принятием решения, одобрил. Случайно узнала». Но обо всем сразу. Стояла у дверей собственной квартиры, замерев от непонимания и ужаса, и слушала. «Нашей клуши сказал уже?» «Чемоданы соберу, скажу». «Ну давай, бать, удачи! Каролине привет!» Они оба называли меня клушей. Сын еще совсем маленьким подхватил это от отца. И в остальном полностью копировал его отношение ко мне. Снисходительное, чуть насмешливое и предали оба сразу. Так что в магазин за кефиром для Лёни я ушла просто по инерции, тихо-тихо прикрыв за собой дверь. И только сейчас наступил момент осознания. Опять подступили слезы. Поскольку я уже удобно сидела на скамейке автобусной остановки, и руки мои были не заняты, я вполне могла дать волю слезам и оплакать свою никчемную жизнь». Благо, вокруг меня не было ни души, да и, впрочем, какая разница. Закрыв лицо ладонями, я всхлипывала, вспоминая. Муж на мне женился по совету своей авторитарной матери, которая сказала «Хорошая жена выйдет из Полины, послушная. Женись!» Я тогда была дурочкой, каких поискать, да еще и влюбленной. Он же красивый был, Леня, и умный. Старалась соответствовать оценке, данной мне свекровью, быть послушной. И какое-то время действительно считала, что у нас счастливая семья. Дом, благодаря моим усилиям, сиял, был уютным. Муж и сын ухоженные. Только с годами начала понимать, что я не с ними, а при них. Удобная, незаметная, как хорошая прислуга. Долго и упорно я отгоняла от себя эту мысль. У нас хорошая семья, другие вон как живут, а мы даже не ссоримся. Конечно, мы не ссорились, мы даже не разговаривали. Леня всегда был или занят, или слишком устал. Зато отцом был отличным, сын от него не отлипал. Радоваться надо, убеждала я саму себя и радовалась тихонько. До сегодняшнего дня. Я попыталась вспомнить, когда была по-настоящему счастлива. Воспоминания немедленно увели меня в детство, которое я провела с дедом на его пасеке. Воздух, наполненный солнцем, сладким запахом липы и цветов медоносов. гудение пчел, которых дед называл труженицами. Он рассказывал мне о них невероятное количество забавных и интересных историй. Я знала, что в пчелиной семье есть рабочие пчелы, трутни, охранники, царица-матка. Знала, сколько меда можно собрать с одного улья, а сколько нужно оставить жужжалкам для зимовки. Уже лет в шесть я была вполне себе опытным пчеловодом, во всем помогая деду. Повинуясь внезапному желанию, я встала со скамейки и перешла дорогу. Оттуда маршрутки шли на вокзал. А с вокзала на электричке до дедовского участка, где раньше находилась наша пасека, было всего два часа езды. Пакеты с продуктами я оставила на остановке, пусть кто-нибудь заберет. А сейчас мне во что бы то ни стало, нужно было оказаться вместе моей силы. Там, где я была счастлива когда-то. Хотя бы для того, чтобы начать все сначала. В электричке на меня сочувственно поглядывали люди, поэтому я догадалась достать пудреницу и посмотреть на себя в зеркало. Так и есть. Панда во всей красе. Тушь с ресниц равномерно распределилась под глазами и затекла в морщинки. Отвернувшись к окну, я принялась стереть лицо платком, чтобы не пугать пассажиров. Стоял жаркий май, мой любимый месяц. Вагоны были забиты дачниками с ведрами и тяпками. Напротив меня сидел щуплый пожилой мужчина, уже дедушка, со смешной кленовидной бородкой. У моего деда борода была густая, окладистая, вся седая, сколько я себя помнила. Да и сам он был крупным и крепким, как дуб, с широкими округлыми плечами. И тем не менее, мужчина напротив чем-то мне деда напомнил. Может быть, внимательным цепким взглядом. В руках он держал какой-то садовый инструмент, заботливо завернутый в мешковину. «Не расстраивайтесь так сильно!» Проговорил он вдруг тихонько, наклонившись ко мне. «Знаете, так бывает. Что сегодня кажется крахом, потом оказывается благом». Я попыталась улыбнуться ему. «Это же обычное утешение. Но вы правы, ничего другого думать не остается. Только то, что все к лучшему». Дядечка заговорщицки подмигнул. «И это истинная правда». Все на самом деле к лучшему это закон. Знаете, в одной очень мудрой книге написано: Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Чтобы ни случилось, крупные неприятности мелкие, принимайте их с благодарностью, и тогда этот закон будет работать. Нос, всего доброго вам! «Моя станция». Он приподнял старомодную сетчатую шляпу и направился к выходу, держась за скамейки. Я проводила его взглядом. Легко сказать, с благодарностью. Впрочем, мне стало немного спокойнее. Унялась внутренняя дрожь, и я смогла глубоко вздохнуть. На моей станции мало кто вышел. Место было не очень популярное среди дачников. По каким-то причинам строиться здесь было нельзя, коммуникации не было. Одни сплошные лохматые сады, по большей части заброшенные. Лёня часто сетовал, что этот мой участок было никак не продать, а я молча радовалась этому. Ноги сами пошли по знакомой дороге. Хотя пешком не ходила от станции уже много-много лет. Несколько поворотов, потом небольшой пролесок. Здесь было так приятно, что я задержалась невольно, шла не торопясь. Разглядывала то филигранную паутину меж ветвей дикого малинника, то прислушивалась, нет ли характерного гула диких пчел. С дедом мы несколько раз ходили отселять новые лесные семьи в ловушки, чтобы обновить семейство нашей пасеки. Кстати, когда моя мама узнала об этом, то устроила дикий скандал. Подвергать ребенка такой опасности, да у вас ни совести, ни сердца. Все больше она к вам, ни ногой. А я стояла за дверью, подглядывая в щелочку, пока что только радуясь, что меня не отшлепали, не понимая, отчего у деда мелко-мелко дрожит борода. Наконец-то я добрела до нашей улицы, если эту дорогу можно было так назвать. Мы здесь были в прошлом году с мужем. Вспомнила, как я пошла проверить участок, хотя что там проверять? Алёне остался в машине, лихорадочно набирая что-то в телефоне. Внутри резануло, как будто прямо по сердцу. Как же долго можно было ничего не замечать? С трудом размотав проволоку, которая была замотана калитка, я шагнула на участок. Более серьезных запоров не требовалось, воровать здесь было нечего. Дедовская подсобка, где хранились инструменты, давно развалилась, а ульев не стало еще раньше. Шагая по густому ковру из клевера, я вдыхала запахи из детства, которые ничуть не изменились за столько лет. Пахло цветами, землей и травой. Если бы можно было остаться здесь навсегда. Я понимала деда, который пестовал во мне любовь к этому месту. Пожалела вдруг, что не сохранился тот самый дощатый сарайчик со старой буржуйкой. Дед заваривал нам с ним густой, почти черный чай с листьями липы и мяты, и мы пили его из блюдец. Разумеется, с медом. Я любила пожевать соты. Они так забавно лопались во рту, отдавая свое ценное — вкус лета, пыльцы, пчелиного труда, жгучую сладость. На участке находилось еще одно знаковое для меня место — старый старый дуб. Дед утверждал, что ему не меньше трехсот лет. В мои шесть это казалось вечностью. Я присела прямо на траву, облокотившись на старика, чувствуя через тонкое платье вековые неровности его коры. Было ощущение, что я маленькая прислонилась к плечу деда, И у меня, как в детстве, смыкаются глаза от усталости. Солнце спряталось за облака, и опустился неровный клочковатый туман. Пора было уходить, возвращаться. Но очень не хотелось терять это ощущение детства. Я закрыла глаза, погрузившись в сон. Проснулась я резко, как от толчка. Сердце билось учащенно, а в горле пересохло. Я пошарила рукой вокруг себя, чтобы нащупать сумку, в которой всегда болталась маленькая бутылка воды. Сумки не было. Неловко поднялась, оглядываясь в панике, и только после этого обнаружила, что на мне нет обуви. Я невольно вскрикнула от страха, как будто вдохнула резко. Что произошло, пока я спала? Сколько прошло времени? Картинка вокруг меня неуловимо изменилась. От этого кружилась голова, мозг сопротивлялся это воспринимать. Наверное, я сошла с ума. Нужно было выбираться отсюда, найти людей, кто-нибудь мне поможет. Подгоняемая страхом, я побежала очень быстро к ограде, которая тоже не оказалась на месте.